«Горе возлюбившим Вавилон Запада». Пушкин чувствовал приближение неотвратимой развязки. Он просился за границу. Можно себе представить, как допекла его великосветская чернь дома. Ведь он не любил Запад, не любил за пресловутую демократию, о которой в 1836 году писал в своем журнале «Современник». С некоторого времени Североамериканские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Неполитические происшествия тому виною. Америка спокойно совершает свое поприще, да ныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ее географическим положением, гордая своими учреждениями, но несколько глубоких умов в недавнее время — занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к всему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме,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 со стороны избирателей алчность и зависть, со стороны управляющих робость и подобострастие талант из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты им втайне презираемой, такова картина американских штатов, недавно выставленная перед нами. В книге «Россия перед старым пришествием» вышедшей несколькими изданиями уже после развала СССР, помещены пророчества современного старца, озвученные в 1990 году. «Горе возлюбившим Вавилон Запада и роскошь его, и высоту его на краю Запада, небоскребы его, в один час придет суд на него и погибель его, только дым от него будет до неба». А ведь Пушкин, предвидел гибель запада и предсказывал век сияния России. Вавилон. Он считается одним из главных отрицательных образов апокалипсиса. Так называемая великая блудница, которая, по словам современного священника Андрея Горбунова, растлила землю любодейством своим. Яростным вином плододеяния своего напоила всех живущих на земле. Все народы – Вавилон, город великий, царствующий над земными царями, мать блудницам и мерзостям земным. Многие нынешние православные духовные деятели полагают, что Новый Вавилон – это Соединенные Штаты Америки, а еще точнее Нью-Йорк. Одним словом, нынешний Вавилон – это в первую очередь США, А в целом вся американизированная современная западная цивилизация — это теперь. Но Пушкин раскусил мертвичину США. Тогда это были североамериканские Соединенные Штаты. Еще в первой половине XIX века, 11 сентября 2001 года, мы были свидетелями пришедшей в один час гибели небоскребов, от которых остался лишь дым восходящей к небу. А не было ли то событие последним предупреждением Всевышнего Соединенным Штатам Америки известный современный церковный деятель протоиерей Александр Шаргунов отозвался на это событие статьей в журнале «Русский дом». Нью-Йорк не раз называли «Новым Вавилоном». Вавилон по толкованию святых отцов. С одной стороны, блудница – с другой реальный город, построенный по последнему слову техники, это все та же внешняя христианская цивилизация, которая имеет чисто внешние достижения в науке и технике при стремительно возрастающем духовно-нравственном распаде и которую Антихрист доведет до предела. Перед нами приоткрывается, не открывается во всей полноте, но только приоткрывается, 18 глава Апокалипсиса. Пожар, о котором говорится в этой главе, должен быть чем-то необыкновенным, так что стоящие вдали видят дым от пожара. Три раза в этой главе повторяется выражение «в один час погибло такое богатство». Буквально в течение одного часа произошло крушение башен Всемирного торгового центра на глазах у всех. Очевидно, Приближается исполнение всего остального, о чем говорит Апокалипсис. Один Бог знает, когда произойдет окончательное падение Вавилона, города великого. Но то, что произошло сегодня, может быть последнее предупреждение. Священник далее поясняет. Библейский образ Вавилона емок и многогранен. Слово «Вавилон» буквально означает «смешение». Современные толкователи находят, что исторический Вавилон, этот первый в истории человечества мегаполис, предтеча таких явлений, как мировое масонство. США, как конгломерат смешения рас и народов, утративших свои расовые, национальные, культурные корни, общечеловечество, управляемое в соответствии с новым мировым порядком, Вавилон немыслим без блуда телесного и духовного, поэтому и аквалифсический Вавилон неотделим от понятия великой блудницы. Архиепископ Аверкий Таушев писал, «Некоторые современные толкователи полагают, что Вавилон действительно будет каким-то громадным городом, мировым центром, столицей царства Антихриста, который будет отличаться богатством и, вместе с тем, крайней развращенностью нравов, чем вообще всегда отличались большие города. Далее священник Андрей Горбунов приводит в подтверждение своих слов цитату из статьи известного священнослужителя протоиерея Валентина Асмуса «История есть суд Божий», опубликованной в газете «Завтра», после начала военной агрессии США против Ирака. Символическое столкновение. Новый Вавилон, плутократическая великая блудница, матерь блудниц, Откровение, глава 17 стихи 1-5, всей своей чудовищной сатанинской мощью обрушивается на землю древнего Вавилона. Речь идет об установлении сатанинского антихристова духовного диктата. Американская обезьяна, под человек в квадрате, многократно ухудшенный вариант современного западноевропейского под человека, хочет притворить все человечество в свой образ и подобие, силой навязывает всем свою ублюдочную идеологию под видом мифологических общечеловеческих ценностей, свою дегенеративную культуру. И, кажется, нет силы, способной остановить это апокалипсическое сползание в бездну. В страшные дни новой мировой схватки христианам всех стран остается молиться о скорейшей погибели Америки, средоточие мирового зла. Не нужно придумывать слова этих молитв. Достаточно взять указатель к Библии и собрать все, что сказано о Вавилоне. «Горе тебе!» Вавилон — город крепкий. Пал Вавилон Великой. Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякого нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы Священник Андрей Горбунов указал далее. Апокалипсическая блудница, США, сидит на семи горах, то есть руководит Большой Семеркой, о которой сказано в 17 главе Откровения «Семь голов зверя, суть семь гор, на которых сидит жена». Однако этот исторический период, когда миром правит так называемая Большая Семерка, семь голов апокалипсического зверя, которое суть семь царей глав государств, при ведущей роли США, очевидно подходит к концу. В последнее время говорилось уже об обострении противоречий между США и Европой, о расколе внутри Большой Семерки, о кризисе отношений между Европой и Соединенными Штатами, который все больше приобретает, по мнению экспертов-международников, фундаментально глобальный характер. Интересно, что эти пророчества совпадают с предсказаниями известной ясновидящей Малахат Назаровой, опубликованными в номере первом журнала «Чудеса и приключения» за 2006 год. Эта ясновидящая, как указал Валерий цюков который вел с ней беседу, точно предрекла в свое время и развал СССР, и Карабахский конфликт, и войну в Чечне, и Норд-Ост, и Беслан, и события 11 сентября 2001 года в США, и страшное цунами в Индийском океане. На вопрос о судьбе США Малахат Назарова ответила. «Эту страну ждут крупные перемены, серьезные природные катаклизмы. Их будет девять. Четыре из них крупные, с многочисленными человеческими жертвами. Произойдут они в ближайшие год-полтора». Валерий Циюков спросил о Третьей мировой войне. Ясновидящая ответила. «Если конфликты между странами такие, например, как между США и Ираном, удастся погасить, то никакой войны мирового масштаба не будет. К тому же разрушительное стихийное бедствие отвлекут мысли многих государственных деятелей от войны. Им будет некогда вынашивать планы вторжения в другие государства. Необходимо будет срочно восстанавливать все, что разрушила стихия. Существует также пророчество о том, что США – В период правления 44-го президента женщины распадутся на три государства и потеряют былое значение в мире. Россия же вновь объединит все 15 союзных республик. Что ж, еще в древности в Велесовой книге говорилось о благоприятных для нашего народа временах, когда к нам повернется сворожий круг. В связи с этим интересно предсказание Малахат Назаровой о том, что климат в Москве поменяется, будет тепло, как в Дубае, а воздух будет чистым и здоровым, лекарством для легких. Ну а США надлежит испытать все ужасы, о которых говорится в священном писании. И по делам. Священник Андрей Горбунов приводит предсказание о том, что США падут под ударами международной закулисы, то есть будут уничтожены теми, кто создавал их и направлял вершить зло во всем мире. Сейчас они еще продолжают пользоваться находящейся под их контролем Америкой, как орудием для достижения своих целей, но скоро они устранят ее. Во всяком случае, она перестанет быть преобладающим царством. Старец Таврион, называл Америку «лающим псом», а старец Антоний, точнее старец, названный Антонием в книге «Духовные беседы и наставления старца Антония», дубиной в руках мирового сионизма, хозяина лающего пса. По словам священника Андрея Горбунова, еще святой Андрей Кесарийский весьма недоумевал по поводу предсказания апокалипсиса о том, что сами же слуги сатаны, десять царей, борющиеся против Христа, разрушат благопротивный Вавилон. Для меня кажется удивительным, писал Андрей Кисарийский в толковании на апокалипсис, как враг и мститель, дьявол, поможет управляемым десяти рогам ополчиться и вооружиться на любящего блага и добродетели Христа. Бога нашего, а также опустошить, отступивший от божественных заповедей и подчинившийся его прельщениям, многолюдный город и, подобно зверю, насытиться его кровью. Интересное и дальнейшее рассуждение автора статьи. В 17 главе Апокалипсиса сказано, что десять рогов зверя возненавидят блудницу и разорят ее и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. То есть Бог для наказания грешников попустил осуществление планов главарей за кулисы по разрушению Нью-Вавилона США исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. То есть после непродолжительного – три с половиной года по толкованиям святых отцов царствования Антихриста, наступят предреченные словом Божиим «кончина мира» и «страшный суд». Выражение «положил Бог на сердце» на языке священного писания означает именно «попущение Божие», подобно тому, как в Ветхом Завете сказано, что Господь ожесточил сердце фараона. Исход, глава 9 Стих 12. Итак, апокалипсис говорит о том, что разрушение США, и в частности Нью-Йорка, начиная с провокации 11 сентября 2001 года, которая развязала мировой закулисе руки для тотальной войны с целью установления так называемого нового мирового порядка, происходит по решению высшего органа закулисы Верховного Совета Мира стремащегося к мировому господству. В качестве удобного прикрытия этой цели выдвинута необходимость противостояния мифическому, точнее созданному и финансируемому теми же структурами за кулисы, международному терроризму, то есть необходимость борьбы за мир и безопасность, о чем предсказал апостол Павел. Америка же по некоторым пророчествам исчезнет как континент, 18 главе Апокалипсиса, содержащей описание гибели Нью-Вавилона или так называемого «Суда над великой блудницей», можно увидеть указание на некоторые характерные черты американизма. «Повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его, и голоса, играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Это, видимо, об американской музыкальной индустрии. Джаз, рок, поп-музыка и так далее. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. Художество в данном случае – это ремесло. А художник – ремесленник, производитель товаров. То есть не будет уже всей огромной американской системы, производящие многообразные и многочисленные товары и оказывающие услуги. И шума жерновов не слышно уже будет в тебе. Это о производстве продуктов питания. Далее священник размышляет над пророчеством 18 главы Апокалипсиса, в которой говорится о наказании Вавилона и приводит в дополнение предсказания содержащиеся в книге «Духовные беседы и наставления старца Антония». Часть первая. Там указывается на всевозможные технические катастрофы, которые станут порождением созданной человеком индустрии, разрушающей землю. Старец Антоний указал, «Система существования, по сути, сатанинская, ибо абсолютно противоречит законам Божьим, начнет ломаться, будут падать самолеты, тонуть корабли, взрываться атомные станции, химические заводы. И все это будет на фоне страшных природных явлений, которые будут происходить по всей Земле, но особенно сильно в Америке. Это ураганы невиданной силы, землетрясения, жесточайшие засухи и, наоборот, потопообразные ливни. Будет стерт с лица земли жуткий монстр, современный садом Нью-Йорк. Не останется без возмездия и Гоморра, Лос-Анджелес. Наиболее страшными последствиями разъяренная природа грозит городам, ибо они полностью оторвались от нее. Одно разрушение Вавилонской башни, современного дома и сотни погребенных без покаяния и причастия Сотни погибших душ. Что ж, мы видим сегодня, что происходит в районе Йоллнстоунского супервулкана. Слышим о том, какая опасность возникла в Калифорнии из-за угрозы прорыва самой большой плотины в США. Причем, если все, что случается в России, средства массовой информации раздувают сверхмеры, то происшествия в США замалчиваются. К примеру, Что мы знаем о железнодорожных катастрофах в этой стране, мертвечины 14 февраля в передаче «Вопросы и ответы» размещено на Ютьюбе Валерий Викторович Пякин сообщил такие данные. В США каждый день с рельсов сходит 4-5 поездов и привел статистику, официальную статистику. В 2013 году Случилось 1698 железнодорожных катастроф и аварий, унесших 645 жизней. В 2014 году 1721 катастрофа унесла 709 жизней. В 2015 году 1241 катастрофа погибло 688 человек. За девять месяцев 2016 года случилось 1002 катастрофы, в которых погибло 762 человека. Во второй части духовных бесед и наставлений старца Антония помещено предсказание о суде над Америкой. «Видел я свое видение о событиях, имеющих предшествовать концу мира. Современный Содом – Нью-Йорк в огне, печь адская, развалины и неисчислимые жертвы. Но жертвы ли? Жертва всегда чиста. Там же гибли оскверненные, не сохранившие своей чистоты, отвергшие истину и ввергшие себя в пучину человеческих, считай бесовских, суемудрений». Они, пытающиеся создать новое подобие Вавилонской башни, этакого процветающего государства без Бога, вне его закона, и будут первыми жертвами его, жертвами своих правителей к тому же. В качестве одной из ступеней к мировому господству власти принесут на алтарь ваалов жизни своих соотечественников. Эти власти состоящие из людей, исповедующих иудаизм, выродившиеся в сатанизм, в ожидании лжемессии Антихриста, пойдут на все, чтобы вызвать войны и трагедии мирового значения. Но огонь и разрушение от него еще не конец, а только начало, ибо первоначальный огонь и разрушение вавилонских башен нового времени взрывом Дело рук человеческих, хоть и по попущению Божию. Это злодеяние, как особо тяжкий грех, вызовет и природные негоразды. Взрыв в море произойдет. Огромная волна, которая зальёт новозаветный садом. Гоморра же будет уже вскоре подвергаться разрушению от страшных морских бурь, от воды». Интересное замечание делает священник Андрей Горбунов в конце публикации. Автор книги «Духовные беседы и наставления старца Антония», ныне покойный священник Александр Краснов, это фамилия, псевдоним, сообщил однажды автору настоящей статьи, что предсказание старца, названного в книге Антонием, например, предсказание о гибели нью-йоркских небоскребов, так называемых «Вавилонских башен» и об урагане и наводнении в Новом Орлеане, были на самом деле более конкретными, более детальными. Но отец Александр не решился тогда при написании книги изложить их со всеми подробностями. Но что же Россия? Что будет с Россией, когда начнутся все эти беды Запада, кроме наиболее почитаемых нами книг? преподобного Авеля Прорицателя и святого преподобного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского и преподобного Лаврентия Черниговского о судьбе России пророчествовали многие старцы и старицы. Проведем некоторый краткий обзор таких пророчеств. Схимонахиня Нила, ушедшей из жизни в 1999 году, На вопрос, не поздно ли сегодня возводить новые храмы, когда близятся последние времена, отвечала, «Уже поздно, но Господь продлил время для России». Говаривала она частенькая о том, что Господь может отложить исполнение пророчеств. Это зависит от молитвенного настроя верующих, от чистоты всенародного покаяния, от уровня духовности нашей жизни». Схимонахеня учила: работа в руках, а молитва в устах. Молитва прежде всего. Мир держится молитвой. Если хотя бы на час молитва прекратится, то мир перестанет существовать. И особенно нужна молитва ночная, она более других угодно Богу. Самый великий и трудный подвиг молиться за людей. Всё, что посылается надо делать перед оком Божиим с памятью о Божией Матери, с обращенностью к ним. Не внешние труды нужны, а более всего очищение сердца. Не позволять себе никакого лукавства, быть открытым с людьми и ничего о себе не думать. Когда одна монахиня, приехавшая к матушке Ниле из Сибири, рассказала о том, как было страшно в самолете из-за неполадок двигателя, Та сказала ей, больше в самолетах не летайте, ненадежно это сейчас, а дальше еще опаснее будет, лучше поездом. Мы почти ежедневно слышим о разного рода катастрофах то в Турции, то в Египте, которые случаются с нашими туристами, слышим о гибели людей. А между тем, богоугодно ли подобное путешествие? Разве мы уже познакомились со всеми святыми местами? да и вообще со всеми достопримечательностями родной земли. Схимонахиня Нила не благословляла даже поездки на святую землю, говоря «Сколько в России святых мест, где вы не бывали!» Преподобный Сергий не ходил на святую землю, а его молитвами наша русская земля светилась «Царство Божие внутри нас есть, и Господь должен жить в нас, поэтому и Иерусалим должен быть в сердце». Внутри нас Господь не заповедал ездить на святую землю. Ополчалась матушка и на мужикоподобную женскую моду. Нельзя женщинам надевать мужскую одежду, а мужчинам женскую. За это отвечать придется перед Господом. Сами не носите и других останавливайте. И знайте, женщины, носящие брюки, Во время грядущей войны будут призваны в армию, и немногие вернутся. Она еще не застала полного уродства, заключающегося в полуспущенных штанах, которые теперь носят некоторые наши неумные, американоподобные обезьяны, девушек стройных, у которых, как говорят, ноги от ушей растут. Эти брюки делают коротконожками. Таков оптический эффект. Ну а у тех, у кого фигура и без того не имеет идеальной пропорции, превращают в каракатиц с вываленным для демонстрации, зачастую, мягко говоря, очень некрасивым задним местом. Студенты на лекциях придумали против этого безобразия оригинальную шутку. Набирают мелких монеток и забрасывают за оттопыренный край брюк, поскольку за счет уродливого покроя Брюки неплотно прилегают к телу, монетки делают свое дело. Они с грохотом сыплются на пол, когда такая, так сказать, модница встает или заставляют ерзать и чесаться, выковыривая из задней части тела презренный металл. Но, увы, у тех, кто серьезно и опасно болен западничеством и американизмом, разум повреждается с колоссальной быстротой, А потому достучаться до сердца такой особи, произошедшей от того существа, о коем говорил Дарвин, очень и очень сложно. Пророчества схемонахини Нилы не всегда бывали оптимистичными. Говорила она о трудных временах для верующих, и о скорбях, и о голоде, но говорила не для того, чтобы испугать, а напротив, чтобы укрепить в вере. Все «Могу в укрепляющем мя Господи». И ничего не страшитесь, дети. Не надо бояться того, что будет или может быть, или даже должно случиться по пророчеству людей Божиих. Господь сильнее всех и всего. Он подаст помощь в испытаниях, даст силу потерпеть и смирит, когда нужно. Лишь бы мы были послушны святой его воле. Просите заступницу усердно, и она не оставит вас». Преподобный Лаврентий Черниговский предрекал. «Наступает последнее время, когда и духовенство увлечется мирским суетным богатством. Они будут иметь машины и дачи, будут посещать курортные места, а молитва Иисусова отнимется. Они и забудут о ней. Потом они сами пойдут не той дорогой, которой нужно идти, а людей малодушных поведут за собой. Но вы будьте мудры и рассудительны, красивые их слова слушайте, а делам их не следуйте. И вам я говорю, и очень сожалею об этом, что вы будете покупать дома, убивать время на уборку больших красивых монастырских помещений, а на молитву у вас не будет хватать времени, хотя давали обет нестяжательства». Спастись в последнее время не трудно, но мудро. Кто преодолеет все эти искушения, тот и спасется, тот и будет в числе первых. Прежние будут как светильники, а последние как солнце. Вам и обители приготовлены другие, а вы слушайте, да на ус мотайте. Батюшка заповедал «Молиться и поститься» праздники великие и в воскресенье ни в коем случае не работать. Хоть град с неба, а пускай все на месте стоит. Среду и пятницу и все посты батюшка велел соблюдать строго. Многим благословлял поститься в понедельник наравне со средой и пятницей и некоторым не вкушать мясной пищи, говоря «Царство Божие не брашно и не питее». Схи архимандрит Феофан вспоминал, что преподобный Лаврентий Черниговский с улыбкой радостной говорил, что русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили жидовскому нечестию в России, не защитили помазанника Божия царя, церкви православные и монастыри, сон мучеников и исповедников святых и все русское святое, презрели благочестие, и возлюбили бесовское нечестие и что много лет восхваляли и ублажали и ходили на поклонение разрушителя страны советско безбожного идола батюшка сказал что когда ленина бесы втащили в ад тогда бесом было большое ликование торжество воде россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство Окормлять его будет царь православный Божий Помазанник. В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на церковь православную не будет. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное пред предантихристово время, просиял великий полк мучеников и исповедников, начиная с самого высшего духовного и гражданского чина митрополита и царя, священника и монаха, младенца и даже грудного дитя и кончая мирским человеком, все они умоляют Господа Бога Царя Сил, Царя Царствующих, а Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно твердо знать, что Россия – жребий Царица Небесная, и она о ней заботится и ходатайствует о ней сугубо, Весь сон святых русских с Богородицей просят пощадить Россию. В России будет процветание веры и прежнее ликование. Только на малое время, ибо придет страшный судья судить живых и мертвых. Русского православного царя будет бояться даже сам Антихрист. А другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью Антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные в Священном Писании. «Россия, кайся, православляй, ликуя Бога и пой ему, Аллилуйя!» А что же Россия? Святой преподобный Серафим Саровский предрекал, Россия претерпит много бед и путем великих страданий вновь обретет великую славу вещи Авель прорицал, «Россия процветет, а Кикрин небесный». И романах Анатолий Младший еще в феврале 1917 года писал, что явлено будет великое чудо Божие, и все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль Россия в своей красе». И пойдет своим путем Богом предназначенным. и Иеромонах Нектарий в 1920 году писал, «Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом богата». И прибавлял, «Если в России сохранится хоть немного верных православных, Бог ее помилует, а у нас такие праведники есть». Схимонах Антоний Чернов указывал, что русское государство будет меньшим, чем империя. Впрочем, я несколько отклонился от главной темы, чтобы донести информацию о силе пророчеств и их неотвратимом исполнении, и потом горести и печали последующих глав, посвященных убийству Пушкина, киллером, явившимся с Запада, должны же быть хоть как-то компенсированы точными данными о неотвратимости «Возмездие злодеям». Собственно, эта информация целиком и полностью относится к теме. Пушкина, Лермонтова, светочей русской духовности, убивали для того, чтобы сломить духовность, для того, чтобы превратить русских людей в особей ничтожных, о которых сказано выше устами старцев и пророков. Но тщетно предрешенное свыше исполнится то есть исполнилось, тому, чему пришло время исполниться и исполнится предреченное великими пророками земли русской, исполнится и пророчество Александра Сергеевича Пушкина о веке сияния Руси.